Глава 45. Зоя осваивала связь рода и силы с другими ветвями, взаимодействие ведьм между собой. Узнала, в каких случаях они объединяются, в каких нужно держаться от них подальше. Очень много чего полезного узнавала. И самое интересное в том, что чем больше она узнавала такой вот теории, тем больше силы ощущала. На работе Галя ходила счастливая. Мужчина, с которым она познакомилась, оказался полностью на одной волне с ней. Со своими причудами, но это его совсем не портило. У Гали также были свои привычки и увлечения, но ее новому другу они не мешали. Например, Галя ходила на занятия тхэквондо и училась работать на гончарном круге. Он обожал астрономию, и у него дома был дорогущий прибор для наблюдения за звездами. А Зоя тихо радовалась за сотрудницу. Не отправь она ее в тот день в магазин, так и ждала бы своего соседа годами. В понедельник с утра позвонил ей Даниил. «Зоя Николаевна, я поняла, о каком Михаиле вы мне говорили. Это мой одногруппник, я его вчера случайно встретил. И как только я его увидел, мне сразу вспомнились ваши слова. И вы представляете, он действительно мне может помочь. Ну вот видите, как хорошо. У вас все получится». Благодаря вам. Я бы так влип, представляю. Не хочу оставаться должником. Проверьте свой счет, ответил мужчина. Спасибо, Даниил. За что спасибо? Вы же не смотрели еще. Вдруг там пять тысяч. Я вам верю. Да вам и смысла нет обманывать, ответила Зоя. Конечно, нет смысла, согласился он. Николай Львович услышал краем уха ее разговор по телефону, но только подмигнул. Он был рад такой секретарше. А как не радоваться? Агентство процветало. Пару раз она помогла ему в его делах. У жены также бизнес пошел в гору, причем по доходности она скоро его перещеголяет. Поэтому он и оклад секретарши повысил, и премии не жалел. Оставшаяся последняя декада была напряженной. Каждый хотел успеть сделать свои дела в этом году. Кто-то хотел восстановить свою родословную. Кто-то хотел, наконец, узнать, изменяет ли ему его половина. Несмотря на то, что все сотрудники были постоянно на заданиях, она заметила одного из них – Сергея, который был явно не в настроении и какой-то потухший. «Сережа, не хочешь со мной чайку выпить?» – пригласила его Зоя в среду после обеда, заметив, что пока он свободен. «Зоя Николаевна, да с вами с удовольствием выпью!» – ответил Сергей. Она зашла издалека. Спросила, какие планы на Новый год. Пожалилась ему, что вот она одна будет, дети далеко, у всех свои семьи. «Да, вот и я сам буду встречать. И мои родители далеко, а я прилетел в Москву покорять. Уже пять лет покоряю, а все никак не покорю». «А что у тебя за проблемы такие?» – поинтересовалась Зоя. «Да навалилось все, и девушка бросила. Из квартиры нужно съезжать перед Новым годом». Да еще и Николай Львович постоянно недоволен моей работой. Зоя давно приглядывалась к парню и видела, что парень как двойной, ей иногда кажется. Как раз вчера она начала с домом подселенцев изучать. А вот как избавляться конкретно, учить не начали. Ай да силы, как только новая тема, так тебе и случай, подумала она. Но стоял вопрос, как ему помочь. Допустим, дом ей все расскажет все ее действия. А как не засветиться и пригласить его в салон? «Сережа, я не знаю, как ты отнесешься к этому, но у тебя проблемы магического характера», осторожно начала Зоя. «Да ну, скажете тоже», засмеялся парень. «Подумай сам, на пустом месте так не случается. У меня есть знакомая, которая этим занимается. Если хочешь до Нового года решить все вопросы, не тяни», на ходу придумывала она. «Хорошо, я подумаю» ответил он. Но было видно, что ответил он так, лишь бы не обидеть. Зоя пожала плечами. Ее дело предложить его решать. После работы она поехала в салон к ставшим ей родным прыщам и залысинам, причем мужчин на этой неделе было больше. Сегодня был один художник. У него были длинные волосы, собранные в хвостик, и залысина на полголовы. С ним пришлось задержаться – Ведь волосы длинные, пришлось мочить кожу медленно, разбирая пряди. Обрабатывается ведь вся кожа головы. Соответственно, и сохли волосы дольше. Он предложил нарисовать из Зои портрет, но Зоя сказала, что только после Нового года, так как сейчас времени нет совсем. «Хорошо, тогда мое предложение в силе, и я приду во второй половине января». «Договорились», — улыбнулась Зоя. А художник сказал, что у нее очень красивая улыбка, и он хотел бы ее запечатлеть. Дома Зоя рассказала дому о подселенце, о том, что смогла его определить, но вот парень с ее работы, и она не знает, как работать в таких случаях. «Зоя Николаевна, ты не заставишь его. Ты сделала все, что в твоих силах, предложила, пыталась уговаривать. Надумает, будешь работать с ним». Не надумает, а это чаще всего бывает, так как подселенец и внушает такие мысли, значит, работать не будешь с ним. Понятно. У меня была задумка, чтобы он пришел в салон в субботу, я морок на него навела, он бы и не понял, кто ему помог. Ну, как вариант. Насчет морока, ты уже хорошо это освоила. Будем сегодня учить подселенцев. «Будем-то будем, но сегодня я должна закончить жилетку Михейки. Я ему с карманами сделала и на больших пуговицах. Сегодня по дороге купила как раз. Жаль, не увижу, как ему в ней». «Как-нибудь увидишь». «Ну, закончить жилетку – это святое». Ну что там вязать жилетку домовому?» «Конечно, Зоя сделала ее немного подлиннее, чем по размерам. Вывязала два разноцветных кармана, саму жилетку связала полосатой, чтобы нарядная была» да и нитки взяла шерстяные. Ну, к Рождеству подарок отличный. Сам бы такое носил, было бы у меня тело. Михейка, получай и примеряй, прокомментировал дом, когда она все закончила. На мгновение Зоя увидела маленького лохматого и с рыжей бородой человечка в ее жилетке. Она угадала размер и поняла, что подарок понравился. С утра Сергея вызвал Николай Львович. Сергей провалил слежку, его заметили, и директор сказал, чтобы после праздников на работу тот не выходил. Сергей вышел, понурив голову из кабинета, а потом сказал, что согласен на знакомую Зои Николаевны. В субботу, если не передумаешь, придешь в салон красоты жены Николая Львовича. Если получится все, и ты придешь, я походотайствую, чтобы тебе дали еще один шанс, а не убрав причину, не вижу смысла просить. Я понял. Пусть хоть скажет, что со мной, — согласился Сергей. У Зои было два дня на подготовку. Если что, пусть дом подстрахует, — решила она.